Кто меня пытал? «Сербы», — деловито ответил Дида и достал из кармана спортивного пиджака массивный золотой портсигар. «Хочешь курить?» Цесарец покачал головой и проводил глазами этот тяжелый и скользкий золотой портсигар, когда Дида опускал его в карман. «Значит, они врали» когда говорили, что работают селячка и стража. Это показалось тебе, Август? Это галлюцинации. Так бывает, когда человек измучен, сверхмерно измучен. Ты скажи им, чтобы они так подолгу не пытали, дедо. Они так долго мучают, что смерти ждешь, как благо. «Предел!» «Что?» — не понял Дида. «Предел!» — повторил цесарец. «Надо во всем соблюдать предел!» «Есть хочешь?» «Нет. Сейчас придет парикмахер, тебя побреют, и врача я уже вызвал. Какой костюм тебе принести? Белый? На улице солнечно!» Ты зачем так говоришь? Как? А так? Ты свободен, Август. Я освободил тебя, слышишь? Ты выйдешь вместе со мной. Мы пойдем на площади, станем слушать, как поет и смеется народ. Потом мы пойдем в Капту. Мы увидим, как люди рады свободе, как они счастливы услышать слова Анте. Ты услышишь его слова вместе со мной, Август. Мы боролись и вы боролись Боролись против одного и того же врага, против сербской монархии, против белградской диктатуры. Мы победили, Август. А сейчас мы вместе будем строить новую Хорватию. Тебе есть что делать в новой Хорватии. В конце концов, и вы, и мы с разных сторон и разными методами сражались за одно и то же, за свободу нации. Цесарец покачал головой. «Мы не сражаемся». За свободу нации, Дидо. Мы сражаемся за свободу людей. Ладно, улыбнулся Дида, да спорим обо всем этом в газетах. Теперь ты волен писать все, что хочешь. Ты теперь живешь в Хорватии, в независимом государстве Хорватии, Август. И я свободен писать, Все, что захочу. Все, абсолютно все, Август. И ты напечатаешь то, что я хочу написать. Обещаю тебе, Август. Тогда скажи, что вы сейчас напечатали в вашей газете мою статью. Ладно. Это будет честь для нас. А заголовок, знаешь, какой будет у этой моей статьи? Какой? Он будет очень красивым, этот заголовок, дидо. Он будет замечательно красивым. Я его всю жизнь слагал. Этот заголовок, знаешь, каким он будет? Да здравствует советская Хорватия! Когда командир комендантского взвода, выстроенного для проведения казни, предложил огнену прице надеть на глаза повязку, тот ответил... «Вы банда, обыкновенная банда, а я привык смотреть в глаза бандитам». После первого залпа Прица и его друзья рухнули возле белой стены, пахнущей солнцем, теплом и морем. Они падали молча, медленно. И только отокор Кершавани не упал, как все остальные. Он не был убит, пуля прошла сквозь плечо, и он почувствовал,